Окончательно приведя себя в подобающий почтенному скейвину вид, Шарскун принялся совещаться со своей половиной о том, как лучше вернуться домой. А Сушанна Трез отказалась идти через Праг и предложила направиться на юг в сторону Нулльна. По ее словам, она когда-то пользовалась для выхода из путевых тоннелей заброшенной шахтой, находящейся неподалеку от окраины города. Молодому человеку её план очень понравился, ведь именно там и находились на холм стадионом. На этом и порешили. Весело переговариваясь, компания двинулась по лесной дороге, по всей видимости, вытоптанной троллями. Смотри, Скевен ткнул лапой на пересекающую дорогу тропинку. Помнишь, как мы на лютых здесь проезжали? Помню, ответил Магнификус, действительно узнавая это место. На лётах не ездят, усомнилась в достоверности слов супруга Асушан. Сердце моё, сукоризной в голосе сказал тот. На драконах с Кейвины тоже не летают. Мы на самом деле проезжали здесь на лютых, вступился за приятеля второй. Нам их предоставила Наола, хозяйка усадьбы неподалёку. И тут ему в голову пришла замечательная мысль. Может, зайдём на минутку, предложил он. Я ведь с папой на Олопу знакомился. Ну и как тебе папа? заинтересовался Шарскун. Нормальный папа, как у всех, ответил Магнификус. Я ведь у него руку и сердце дочери попросил. Да ты что! восхищённо выдохнул Скевен. Ты ему, наверное, очень не понравился. Вот когда кто-нибудь руку и сердце моей дочери попросит, то у меня первое желание будет ему морду обглодать. "Остынь, милый", отдёрнула его супруга. "С таким отношением мы девочкам женихов не найдём. Это ты перестань", заупрямился Шерскун. "С ума сойти можно, только достигает брачного возраста, как женихи уже на пороге". Мал того, выясняется, что они давно любят друг друга. Я одного такого зауха взял и спрашиваю, как это давно любите. Она же совсем ребенок крысатый, подлатая. С родителями приходи. Было такое, подтвердила Сушан. Бедный мальчик был вынужден за родителями идти, а позорил жениха собственной дочери на весь город. Теперь он высокий пост в клане занимает. Теперь, да, кивнул Скевен. Приличный мальчишка оказался. Я его кое-каким премудростям разведки обучил. Разведки, озарило второго, и он спросил: Хочешь подзаработать? Нет, быстро ответила за супруга бдительная женщина. У нас всё есть. 1000 золотых имперялов, озвучил цену Магнификус. Скевины быстро переглянулись между собой, и Асушан попросила: "Повторите, пожалуйста". "1000 золотых империалов", исполнил её просьбу второй. "Короля, что ли, кончить надо?" после долгой паузы уточнил Скевин. "Хою что украсть из дворца Маликита в Нагороте", ответил Магнификус. "Вещь необходимую для спасения мира". Это наплевать, для чего, взмахнула Пай Шерскун. Главное, чтобы точно тысячу. Может, начала была его жена, но Скевин грубо перебил её. Да помолчи ты. На тысячу мы свой клан соберём. И не забывай, теперь твой супруг вечный. Вечный, понимаешь? Убьют, а я раз и живой. Только я не подалёку буду, смирилась Асушан. Мы согласны. повернулся к другу Шерскон Тебе крупно повезло Я бывал во дворце Малакита и отлично помню систему вентиляционных шахт Туда надо заходить через плотину Но заранее хочу предупредить дворец Малакита ужасное место самое ужасное где я бывал Грёзь по-своему понял его Магнификус Гораздо хуже Порок порази их рогатая крыса поднял к небу как тистый палец кэвин